Была тут также лавочка с картинами и книгами. О, не запасали со своим товаром в ней. «А генералов надобно?» — спросил их купчик выжига. «И генералов дай. Да только ты по совести, чтоб были настоящие, потолще, погрозней». «Чудные, как вы смотрите!» — сказал купец усмешкой «Тут дел не в комплекции. А в чем же, шутишь, друг?» Дрянь, что ли, избыть желательно. А мы куда с ней денемся, шалеешь? Перед крестьянином все генералы равные, как шишки на ели. Чтобы продать невзрачного, попасть на доку надобно, а толстого до да грозного я всякому всучу. Давай, больших, осанистых, грудь, с гору глаз на выкате, да чтоб побольше звезд. А статских не желаете?» Но вот еще со статскими. Однако взяли дешево какого-то сановника За брюха с бочку винную и за 17 звезд. Купец со всем почтением, Что любо тем и почует Слубянки, первый вор, Спустил по сотне Блюхера, Архимандрита Фотия, Разбойника Сипко, Сбыл книги Шут Балакирев И английский милорд.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 Про балаган прослышавши пошли и наши странники послушать, поглазеть. Комедию с петрушкою, с козою, с барабанщицы и не с простой шарманкою, а с настоящей музыкой смотрели тут они. Комедия не мудрая, однако и не глупая, хожалому квартальному не в бровь, а прямо в глаз. Шалаш!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 Как кончится комедия, за ширмочки пойдут, Целуются, обратаются, гуторят с музыкантами. Откуда молодцы? А Были мы господские, играли на помещика, Теперь мы люди вольные, Кто поднесет по почву, и тот нам и господин. «И дело, други, милая!» Довольно барвой тешили, подтверсти мужиков. Эй, малой, сладкой водочки, таливки, чаю, пол пива цемлянского, живей, и море разливанное пойдёт. Щедрее барского ребят к угостьят. Не ветры веют буйные, не мать земля колышится. Шумит, поёт, ругается, качается, валяется, Дерётся и целуется у праздника народ. Крестьянам показалось, как вышли на пригорочек, Что всё село шатается, что даже церковь в старую С высокой колокольнею шатнула раз-другой. Тут трезвому, что голому неловко,